о на литературе. Снилась больница, предположительно в Монтрё. В нём умирает Набоков. Я его не вижу. Вижу только кровать, силуэт лежащего на кровати человека, его руку. Набоков, а мне почему-то известно, что это именно он. Рассказывает мне сестре о педжаках в шкафу, что они чёрно-шоколадного цвета, древесной трухи, и что они так и пахнут древесной трухой. И так же тесно висят в шкафу, плечом к плечу, как стоят в лесу деревья, крона к кроне. И еще что-то про мох, и еще что-то про кору. Медсестра открывает больничный шкаф, чтобы посмотреть на пиджаки, а видит стволы деревьев. Крона где-то выше, за больничной крышей, а может быть еще выше, Набоков говорит. Как близко уже они подошли, деревья. Вчера были дальше. Когда подойдут совсем близко, я умру. И просит медсестру: "Только не рассказывайте Вере, что я вам это показал. Ей будет неприятно".